Я на фронте мало была, а орден за что? Я в партизанах была. Где? На Смоленщине. Да, Смоленщина, сказал Малинин. Когда в конце сорок первого с передовой раненого вывозили, думал, скоро Смоленск возьмём. Не успею в часть вернуться, а он уже взятый будет. А он еще и до сих пор не взятый. И он не взятый, и я в свою часть не вернулся говорят, здоровье не позволяет. Малинин усмехнулся так, словно его смешило, что здоровье не позволяет ему пойти обратно на фронт и позволяет заниматься тем, чем он занимается здесь, и жить так, как он живет здесь. Долго было в партизанах, больше года. А как обратно на большую землю попала? Раниную самолетом вывезли. А в каких местах была? Я эти районы знаю. После гражданской с продотрядами ходил там во все концы, хлеб для пролетариата брал. Таня стала рассказывать, а сама все время думала, когда же придет мать? Скоро придет», — почувствую это, и прервав расспросы, сказал Малинин. Только смену сдаст, а пока не сдаст, все равно не придет». В партию она вступила как раз когда о сталинграде первое сообщение было В тот день ее принимали не говорила еще тебе не говорила это было для нее неожиданностью она как-то никогда не думала что мать может вступить в партию большой воз тянет сказал маленин не только в цеху а еще и рабочий контроль в столовой а это знаешь какое у нас теперь дело беда крошка к рукам прилипла И уже пропал человек, А отца твоего. Знать не привелось. слышать слышал, а знать не знал. Пришел на завод за неделю до его смерти, имел в виду познакомиться. Он посмотрел на Таню и замолчал, словно чего-то не договорил. Это было так заметно, что она даже спросила, посмотрев на него: "Чего вы?" "Имел в виду познакомиться", повторил Малинин. Мать еще не рассказывала какая с ним беда вышла нет из партии его здесь после эвакуации исключили партийные ведомости что у него в несгораемом ящике были не вывез из ростова с завода оставил не могло этого быть убежденно сказала таня быть тогда все могло города из-за паники бросали не только что несгораемые ящики быть все могло А вот что потом, после своей ошибки человек делает это другой вопрос. Твой отец Лазаря никому не пел, встал за станок и стоял за ним, пока жил. Теперь я знаю, что его до смерти довело, скрикнула Таня. Зря, сказал Малинин. Переживать переживал, а все же до смерти его не это довело. Война его до смерти довела. Харчините, сна мало, здоровье потраченное, а работа тяжелая. От этого никто из нас не гарантированный. Мать вернулась через час. В руках у неё было ведро, и она, как вошла, поставила его возле двери. Поверх ватника на матери было надето отцовское пальто. Полы были подогнуты и подшиты, а рукава подвернуты. Голова у матери была повязана платком. Видно, она мылась после работы, но не домылась. В морщинах так и остались тонкие черные полоски копоти, а морщин было не сосчитать, всё лицо в морщинах. Малинин подошел к двери и заглянул в стоявшее там ведро. Угля все же, значит, сегодня в литейке выдали, хотя и по полведра. И на том спасибо, мать взяла ведро. Ходай Назаров сегодня в обед говорил, что не может быть весь январь такой. Никогда, говорит, такой зимы здесь не было. Ну что ж, он здешний, ему видней. Малинин поглядел на мать и повторил еще раз: "Завтра на работу не выходи". Она кивнула. "Дай-ка пропуск отмечу". Повернулся Малинин к Тане. И отдавая пропуск, сказал: "Послезавтра на завод вместе с матерью в утреннюю придёшь и сразу ко мне в портком. А не будет меня, подожди, надо твой приезд обдумать, как использовать". Таня и мать вышли через проходной обратно на ухабистый снежный пустырь, расстилавшийся перед заводом. "Что этонь тебя использовать хочет?" спросила мать хочет, чтоб я про войну рассказала. А у нас кто приезжает, все рассказывают. Из наших из заводских уже четверо приезжали. И все после госпиталей. А как иначе? Отпусков нет, пока не ранят, куда с фронта уедешь? Невелики тебе, Таня посмотрела на ноги матери в мужских старых ботинках, тоже как и пальто отцовских. Газетами обёртываю Да и ноги опухать стали. От чего? Кто их знает. От храчей, наверное. Мать замолчала, не захотела больше говорить об этом. Я тебе свои сапоги оставлю, они мне очень большие. А ты что, обратно поедешь? Не знаю, куда направят. В общем-то, да, конечно. Таня ждала, что мать спросит что-нибудь еще, но мать не спросила. Меня женщина, которая пропуск выдавала, спросила: "Твоя ли я дочь?" А я на нее смотрела, смотрела, лицо знакомое, а не вспомнила. Как же не вспомнила, сказала мать: "Это Суворова, кузнеца жена. В нашем дворе жили еще когда ты замуж не вышла, а потом съехали на новую квартиру". Неужели Суворова? Таня вспомнила рослую краснощёкую бабу, весело и громко на весь двор к истерившую своего мужа, известного на заводе кузнеца Суворова, когда он после получки возвращался домой выпивший. Да разве это она? И взглянув на мать с испугом подумала, что мать переменилась нисколько не ни меньше. "Муж ее не пьет теперь?" спросила Таня просто, чтобы скрыть от матери свои мысли. Кто ж теперь пьет? Откуда ее взять, если мать не договорила? А я привезла с собой тархуна. Можем выпить, а можем и сменять. Чего менять? Меняли меняли, до да менялец, что чистого надеть на себя нечего. Сами выпьем и с уворовым поднесём. Мы теперь соседи с ними. В старом городе в одной комнате живем, у узбеков по само помыться бы тебе с дороги да ведь мыла нет Моешь, моешь руки после работы уж и глиной трёшь у меня есть мыло ну тогда утром помоешься когда суворовы на завод уйдут комнату нагреем у хозяйки у Халиды таз возьмем и вымоешься Суворов буржуйку еще осенью сладил Да топить было нечем всё больше гузапами топили От нее жар короткий, как от соломы. А что это гузапая? Мать удивленно посмотрела на Таню. От хлопка стебель. Мы уже привыкли тут обузбечились. Гузапая сандал, нон, ноншурпа, Катар Ахмат. И на заводе узбеков много, и живем с ними в одной мазанке. Ну, теперь в Ташкенте все языки какие хочешь, не разберешь, кто на каком. А далеко нам ехать? спросила Таня. Они стояли на остановке и ждали трамвая. Сперва седьмым, а потом на восьмой пересядем до самого круга. Мать говорила так, словно Таня все это знает, а потом пешком от круга часа за полтора будем, если сразу сядем. Да, долго тебе добираться. Когда во вторую, больше на заводе ночую. Проталкивайся, а то не сядем, седьмая идет. Рюкзак мне давай. Что это за зима такая? В прошлом году в эту пору безпольт ходили. К остановке подошел обвешанный людьми трамвай. Мать надела за плечи рюкзак и подтолкнула Таню вперед. Таня уцепилась за поручни уже на ходу почувствовала, что мать висит сзади, придерживая ее собой.